5 декабря 2011 года. Понедельник. Подмосковье. Москва. Выходные провели в Подмосковье, потому что находиться безвылазно в Москве выше моих сил. Ездить в машине приходится на заднем сиденье, чтобы уместить больную ногу в лангетке. Саша приходил нам помогать. Ходил в аптеку, в магазин, готовил обед. чтобы я без него делала? Вроде бы до сегодня больная нога пошла на поправку, припухлость спала, а сегодня все по новой, еле хожу. Вчера, перед тем, как отправиться с Миланой в Москву, заехали в храм, который находится в моем родном городе. После того, как был озвучен весной страшный диагноз, меня тянет в церковь. Да, видимо, молиться нужно все же в одиночестве, чтобы никто не отвлекал суетой. А Милана донимала меня сегодня какими-то пустыми разговорами, вопросами, и я никак не могла сосредоточиться на молитве. Или лукавый меня попутал и не дал обратиться к Богу. Как-то все было не так. Спокойствия не было, что ли? Вечером уложила Милану спать. У нее еще два дня назад начался бронхит, кашляет сутками напролет. Почти не справляюсь, потому что моя лодыжка опять опухла, и я еле передвигаюсь по квартире на костылях. А ночью просто рыдаю от бессилия, что не могу помочь и дочери. Раньше, когда она болела, я ложилась рядышком, прижимала к себе ее спинку. Она согревалась, переставала кашлять и засыпала. А теперь со своей онкологией я боюсь заразиться гриппом и не могу подойти. Это ужасно. Конечно, последними словами ругаю мужа, что он не приехал помогать. Наконец-то Милана перестала кашлять и уснула. Зато я так разволновалась, что долго боролась с бессонницей, а в голову лезли разные невеселые мысли. Интересно, хоть когда-нибудь суждено мне вновь почувствовать на своем теле ласковые руки любящего меня мужчины. Буду ли я счастливая отвечать на его нежные поцелуи? Смогу ли ощутить его заботу, о которой мечтала всю свою жизнь, но так и не дождалась? Большинство моих бывших мужчин любили только себя, да и влюблялись не в меня, а в свою собственную любовь ко мне. А как же я, рожденная в любви и для любви, прогонявшаяся за миражами всю свою теперь профуканную жизнь и не нашедшая той единственной взаимной любви, о которой мечтала? А может, таковой вовсе и не существует? Больше десятка лет я прожила с Дмитрием, кутаясь в сотканную собственноручную иллюзию счастья и любви. Сама придумала это зазеркалье и жила в нем долгие годы. Тем страшнее было пробуждение.